Регенерация хитпоинтов плюс 200. Увеличение критического урона 24%. Ступени седьмого круга — 8. Совершив переход, Дарк зажмурился от ударившего по глазам яркого света. После темноты затерянного на реке островка контраст разительный и потому врезало безжалостно. Зрение нехотя начало возвращаться в норму. Прищурившись, Дарк огляделся. первым делом удостоверился, что поблизости не наблюдается радостной рожи паука или прочих нехороших личностей, встретиться с которыми он мечтал менее всего на свете. Да, с этим повезло. Девушка не предала, не отправила в гущу врагов. Однако нельзя с уверенностью сказать, что в поле зрения присутствуют лишь положительные личности. В свете многочисленных магических фонарей Дарк разглядел десятки игроков и неписей, туда-сюда слоняющихся по узкой улице кошка точкой назначения выбрала закуток между домами с двух сторон он был прикрыт лотками торговцев между которыми оставалась неширокая щель ее не закрыли только потому что в ней располагался люк канализационного колодца К коммуникациям полагается оставлять доступ рыночной застройки пришлось с этим смириться Благодаря этому обстоятельству народ, прогуливающийся по залитой сиянием брусчатки, не разглядел, как из ниоткуда появилась парочка. Девушка осторожно похлопала Дарка по плечу. — Ты дальше будешь стоять, или мы пойдем? — Я ж дорогу не знаю. Веди. Не отставай. Кошка ввинтилась в толпу, а Дарк поспешил следом. Удивительно, как много людей в столь позднее время, наверное, здесь иной часовой пояс, и чуть ли не все с азиатскими лицами, что для родины и близких к ней стран странно. Хотя непонятно, куда именно перетащил пленник Ким. Уж он-то точно не европеец по внешности, да и по фамилии, если это не игровое прозвище. Не исключено, что именно в тот регион, где засилье его соотечественников. Момент следовало уточнить, и Дарк на ходу потянулся головой к уху кошки, негромко спросив «Где мы?». «Ты на карте своей разве не видишь?» Не оборачиваясь, бросила девушка. «С картой у меня не все хорошо. Понятно, что это какой-то город, но описания местности нет. Только про дома и лавки информация проскакивает. У тебя проблемы с наблюдательностью. Это Сайх, город на восточном побережье Туира. «Буду знать». «Благодарю». «Это что, территория азиатов?» «В Эксе нет расового разделения». Ну да, жителей Восточной Азии тут много. Время пекинское, им удобно так играть. Я так и подумал. Слушай, кошка, у меня с деньгами туго, монет почти нет, но могу свиток дать или модификаторами расплатиться. Что ты хочешь купить? Но ну, тебе же придется заплатить за стационарный телепорт. Лесной Бизон сказал, чтобы я делала то, что ты скажешь, чтобы деньги с тебя брать разговора не было. Ну, ты ведь насчет них намекала. Просто у нас по с лесным бизонам часто не совпадают мнения по одному и тому же вопросу. Но он главный, так что не обращай на меня внимания. — Понятно, — сказал Дарк. — А куда мы летим? — уточнила девушка. — Мы с бизоном договорились встретиться в Навере. — Я понимаю, что в Навере. — Но где именно в Навере? Куда прыгать? — Это как? — не понял Дарк. — Навер он один вроде бы. Да понятно, что один. С Терпением сердобольного человека, общающегося с умственно неполноценным дитятей, ответила кошка. Навер, большой город. Там три обычных стационара, плюс два у жрецов. К одному у меня допуск есть, к другому репутации не хватает. Тебе какое удобнее? Решив, что дальше тайны разводить глупо, Дарк признался. Мне бы поближе... — К зданию Лиги Справедливости. Там в общем зале хотел встретиться, так что Бизон может подходить туда. — Хорошо. Тогда это обычный стационар. В два прыжка до него доберемся. — Постой. — Кошка. — А тут почта есть рядом? — Конечно. Это ведь большой город. Тут много ящиков. — А ночью она работает? — Ты что, никогда не пользовался почтой, что ли? — Нет. Девушка впервые за весь путь на улице оглянулась, покосившись странно. Затем ответила. Я объясню. Хорошо. И еще вопрос. Тут где-нибудь цветы купить можно? И если твоя девушка любит красивые цветы, это дорого, ответила киска. Это центр Туэра. Тут цены сумасшедшие. Нет, сойдет любой. Мне для парня букет нужен, ответил Дарк и задумался. А не ляпнул ли он чего-то не того? Лига справедливости. Хорошее название. Отдает затаскано киношным, зато прекрасно отображает суть того, что за ним скрывается. Рыцарская организация неписей, за репутацию с которой некоторые игроки готовы состояние отдать. Но, увы, зарабатывается она ох как непросто. И если у тебя с этими вояками полный ноль, даже не мечтай поговорить по душам не то что с магистром, а хотя бы с полноценным членом ордена, Максимум, кто тебе доступен, это оруженосец и кандидаты в оруженосцы. Именно они не пустят тебя дальше общего зала, который располагается перед входом в монументальное здание, похожее на укрепленный замок, чем в сущности и является. Общий зал Дарка вполне устраивал. Здесь, если верить форуму, неписи за каждой мухой следят. Если увидят... Намек на совершающиеся даже не преступление, а на какую-нибудь несправедливость, обязательно попытаются вмешаться. Такие вот рыцарские порядки в Лиге. Очень полезные для Дарка порядки. Лесной Бизон. Личность легендарная. Как он выглядит в реале Дарк не знал, зато на скриншоты с персонажем насмотрелся в волю. И это при том, что изображение на форуме не принято раскидывать по поводу и без. Такая уж там особенность, связанная с некоторыми неприятными аспектами администрирования официального ресурса. Бизон оправдывал свой ник. Огромный, грубый, весь какой-то нескладно угловатый, что подчеркивалось еще и доспехами. Тяжелыми, какими и полагается быть доспехом танка. В общем... Настоящий бык. От леса, который упомянут в Нике, у него только волосы, радикально зеленые и местами подернутые темными пятнами, будто камуфляж. Как такая структура удерживается на голове без помощи головного убора или лака, не смешиваясь в однотомную шевелюру, непонятно. Общий зал Лиги Справедливости, по сути, бесплатная харчевня, где бедняку всегда дадут кусок хлеба и миску похлебки. Хлеб из прелой муки с отрубями, а из чего похлебку варят, лучше не спрашивать. Ну а что вы хотели от благотворительного заведения в Средневековье? Да, и если думаете, что в современности все совершенно иначе, не обольщайтесь. Там часто за счет не самой полезной для здоровья химии голодающих подкармливают. Благо нефть стоит не так уж и дорого, с одного барреля можно толпу насытить, если правильно разбавить натуральными продуктами. Хотя бы теми же отрубями, которые здесь в игре никак не маскируют и даже не пытаются облагородить их вкус. Жрите, что дают. Лесной бизон мрачно уставился на плошку с похлебкой и задумчиво прогудел. «Наверное, это лучшее место для тебя». «Да нет, я не настолько нищий», — усмехнулся Дарк. Или не о том. Ты оглянись. Видишь хотя бы одного игрока?» «Нет, не видишь. Ночью здесь только безнадежные городские неписи сидят. Им ведь приходится роли свои отыгрывать. Вот и шаствуют по ночлежкам и кормушкам. Игроки здесь тоже показываются, но редко. По квестам или заблудившиеся». Зато, если что не так, из резиденции в любое время суток быстро прискачет отряд рыцарей. Они там спят и видят, что, в общем, завали какая-нибудь заварушка началась. Потому для человека с проблемами здесь хорошие условия. Дарк решил, что стартовавший разговор заходит куда-то не туда и начал переводить его в другую колею. А ты, Бизон, выглядишь так же, как я себе и представлял. «Да?» — спросил здоровяк и опять развернул разговор не в ту сторону. — Наводил, знать справки обо мне. А я вот тоже о тебе наводил. Я ведь не настолько богатый, чтобы тратить время и деньги непонятно на кого. а тебе, скажем так, много в Эксе говорят. Я, может, и не все смог узнать, но немало. И я человек простой, а потому прямой. Давай ты быстро перейдешь к делу. Мне нравятся те, кто тесто не месит. С ними полезно иметь дело, но не со всеми, конечно. Так что заканчивай с предисловиями. Кивнув, Дарк признал. Согласен. Нам нет смысла резину тянуть. Я так понимаю, ты догадываешься, почему я мелькаю в красном чате чаще, чем знаменитый на весь экс-билик? И почему захотел встретиться именно с тобой, тоже понятно. Если не понимаешь, могу объяснить. Тоже кивнув, Бизон ответил. Не надо объяснять, я ведь не совсем тупой. Такой знаменитый парень мог выйти на меня только по одной причине. Я тот самый остолоп, который проворонил свой счастливый случай. Тебе сейчас выпал такой же шанс, который в свое время упустил я. И тебе понадобился человек с моим опытом. Так что можешь не тратить время. Хотя, если в этом есть смысл, я не против узнать подробности. Дарк ограничился предельно лаконичным описанием своих приключений, Ну и упоминать некоторые моменты тоже не стал. Особенно все то, что касалось первого периода его игрового существования. Не хочется про башню паука делиться подробностями. Да и некоторые вещи новым знакомым знать сейчас ни к чему. Так получилось, что я попал в место, где до меня никто не бывал. Там ни одного игрока больше нет, только я. Место богатое. Есть на чем все эти подвиги совершать. Ну, вы сами видели, как часто у меня это получается, и понимаете, что с моим уровнем засветиться в красном чате непросто. А я это запросто делаю. Не скажу, что все всегда получается, но не жалуюсь. И так получилось, что я нарвался там на сложный квест, который невозможно сделать в одиночку. Этот квест мне очень нужен. Он ограничен по времени, а там по условиям надо быстро закрыть все круги перерождения. Потому приходится искать команду. «Понятно», — сказал Бизон. «Значит, ты решил, что мы в твою команду впишемся?» «Да, возможно, вы мне подходите. Вам эта тема интересна?» Здоровяк ухмыльнулся. «Парень, да во всем Эксе нет никого, кому была она неинтересна. Но к тебе есть вопросы. Давай. Что у тебя за терки с куршунами? Это к делу не относится, но я скажу». У меня конфликт в реале с одним из их главных игроков. Или даже он там самый главный. Не знаю, какая там иерархия. В общем, он весь клан против меня поднял. А что за конфликт? Да там не конфликт, а бред какой-то. Он просто решил показать, что он очень крут. А я ему под руку подвернулся. Как я понял, это очень сложный человек с запутанными психологическими проблемами. У меня к нему претензий не было. Но не скажу, что и сейчас нет. Скажем так, появились. Он мне слишком много гадостей наделал. Я не прочь поквитаться, но пока что нет возможности. Поэтому стараюсь не попадаться коршуном на глаза. Хорошо, я тебя понял. А что это за место? Я же сказал, богатое место. И про него знаю только я. Бесконечно тебе там одному жировать не позволят. Сама игра так устроена, что реагировать должна. Не давать кому-то в одиночку пользоваться тем, что для всех создано. Это понятно, признал Дарк. Но я не так много времени там провел, пока что волноваться не о чем. Не так уж быстро игра реагирует на такое. Сейчас вокруг моего места сплошная белая территория, где тоже никого нет. Через нее не пройти в ближайшее время. Да я вообще не знаю, есть ли туда какие-нибудь тропы. На паре участков посмотрел на границу. Специально сходил. То есть на приграничную территорию. В одном месте это горы такой высоты, что непонятно, как через них переть. В другом течет лавовая река. Не знаю, какой она ширины, из-за испарений не видно другого берега. Но метров двести просматривается, и мне показалось, что это только начало. Подробности рассмотреть не успел. Прямо из лавы вынырнула какая-то тварь и плюнула в меня огнем. Там такой урон прошел, что неделю считать надо. — Ну да, тут так почти везде принято, если это не рядом со стартовыми областями, — сказал Бизон. Где-то разломы бездонные, где-то море кипящее, где-то стены стеклянные, где-то пустыня с песками зыбучими или джунгли с динозаврами, которые хай-левелами в одну атаку закусывают. Мобы такие водятся, что не всякий босс в открытом мире с ними сравнится. Навидались мы с кошечкой всякого. — Я догадывался, что вы опытные, — улыбнулся Дарк. — Ну так что, можно сказать, что вы согласны? Бизон покачал головой. «Ты не сказал за условия. Что к чему и как все это организуешь? Нам надо знать». «Понимаю. Условия просты. Вы помогаете мне сделать 10 кругов перерождения, взамен получаете доступ к закрытой территории. В перерывах между заходами на кач я буду вместе с вами ее исследовать. Покажу несколько данжей и боссов, которые сумел найти, но сам не тяну. С вами, мы, думаю, спокойно справимся». Все, что находим ценное, делим на количество участников, деньгами или предметами. Когда пройду десять кругов, договор считается выполненным. Я сразу уйду оттуда, и все, что останется из достижений и открытий, ваше. Хватайте там, что успеете, потому что скоро появятся другие игроки. И еще одно условие. Команда должна быть минимальной. Я могу пустить туда тебя и кошку, ведь между вами полное доверие, но всех остальных уже придется обсуждать. Не хочу, чтобы со мной повторилась та же история, что с тобой. Ну, как тебе мои условия? Нормальные условия, кивнул Бизон. Но я не все понял. Вот с чего ты, допустим, взял, что между мной и кошкой полное доверие? Ну, во-первых, она из твоей старой команды. То есть у тебя нет претензий по поводу ее поведения в той нехорошей ситуации. Значит, это не она сдала место, которое вы открыли? Она не предала тебя, хотя это было очень выгодно. Значит, есть смысл и дальше ей доверять. — А что, во-вторых? — спросил Бизон. Дарк ухмыльнулся. — Ну, а во-вторых, она твоя дочь? Как правило, близкие родственные связи повышают шанс доверительных отношений. Здоровяк недоуменно покосился на девушку. А та, в свою очередь, уставившись на него, возмущенно вскинулась и, бросив в сторону Дарка гневный взгляд, чуть ли не прокричала. — Папа! — Я ему ничего не говорила. Он не от меня узнал. Кто-то нас сдал. Странноватая реакция у парочки. Чересчур эмоциональная. Будто больной вопрос задел, нарвавшись по незнанию. Дарк, дабы не ухудшить отношения с кошкой, поспешно высказался в ее оправдание. Она ничего мне не говорила, все нормально. Бизон перевел взгляд на Дарка, глаза его сузились, здоровяк нехорошим тоном прогудел. — Нет, не все нормально. Я не болтаю перед тем, попала, что кошка моя дочь. Она тоже у меня не из тех, кто языками трепет. — Как узнал? — Я наблюдательный. — Вычислил. — Да что ты говоришь? Только не говори, что мы с ней сильно похожи. — Вообще-то да. Глаза похожие, а они не врут. Надо было не жалеть деньги на функцию изменения внешности, если хотите, чтобы никто вас не узнал. Да и она один раз чуть не оговорилась. А мне много не надо. Я ж говорю, я наблюдательный. Хорошо. Допустим так. Но откуда такая щедрость? Дарк удивленно поднял бровь. Ты о чем сейчас? О том, что ты пришел ко мне с выгодным предложением. Дьявольски выгодным. Таким выгодным, что любой все свои дела бросит, чтобы присоединиться к такому празднику. Не бывает таких предложений. А если и бывает, ты должен был с ними пойти в топ клан. Уж за такое они бы тебя прокачали, как ты пожелаешь. Хоть круги перерождения все десять, хоть что угодно. Но ты пришел именно ко мне, к человеку без клана и без серьезной команды. Тут что-то не складывается. Но ты ведь сам в курсе, что у меня терки с коршунами. И что тебе с этого Коршуны не единственный топ-клан. Да и зачем тебе именно топпы? Даже некоторые кланы средней руки смогут сделать все, что тебе нужно. За такой пресс они любые ресурсы подключат. Согласен. Но кто помешает другим кланам сдать меня коршуном? Выбери тех, кто с петухами на ножах. Такие из вредности тебе помогут. Дарк покачал головой. Там в реале вопросы ко мне, а не в игре. Любые игровые непонятки коршуны легко закроют. Им достаточно хорошо заплатить верхушке клана, который со мной договорится. А они сколько надо, столько и заплатит. Ради меня деньги жалеть не станут. Я ж говорю, тот тип, из-за которого у меня с ним проблемы, конкретный псих, и псих денежный. Денежный, говоришь? Задумчиво протянул Бизон. Деньги. Это хорошо. И что мне помешает сдать тебя и доступ на новые земли? Ты и твои люди дадут великую клятву на алтаре всех богов, В низер -Медисе. И в чем мы должны поклясться? В том, что вы переместитесь вслед за мной в земли Эртии, и там выполните наш уговор. И за весь срок договора без моего разрешения не ответите ни на один посторонний чат. Также вы не будете использовать свитки телепорта или стационарные порталы. Используйте только один переход, который я открою. Он на твоей территории их можно использовать? Уточнил Бизон. Задумавшись, Дар кивнул. — Возможно, нам понадобится куда-нибудь быстро перебраться. Я дам разрешение на использование телепортов, но только в пределах земель Эртии. Покидать их запрещено. — Я понял. Разумная мера предосторожности, но бесполезная. — Почему? — напрягся Дарк. — И что нам помешает пообщаться с коршунами в реале? — вопросом ответил Бизон. — Мы там спокойно все решим без чатов и телепортов. Игра не может отслеживать такие переговоры. «Проклятие алтаря. Это очень неприятная штука», — ответил Дарк. «После такого принято удалять персонажа и начинать кач нового. Оно вроде как накладывается минимум на тысячу дней и превращает самого крутого игрока в инвалида. Дебаф вешает, который все в ноль сбивает, репутацию в минус заводит, блокирует инвентарь и экипировку. Таким персонажем невозможно пользоваться. Сколько сил ты в своего вложил?» И что, согласен с ним попрощаться? Но если коршуны предложат хорошую цену, почему бы и нет? Что мне помешает, кроме проклятия? Насколько мне известно, у тебя один из самых крутых персов в Вексе. У него вроде как есть какое-то особое достижение, очень полезное. Я не так дорого стою, чтобы применять его на деньги. В последнем предложении Дарк приврал. Он не сомневался, что Ким заплатит столько, сколько ни один персонаж стоить не может. Но вряд ли коршуны направо и налево треплются о цене, которую готовы выложить за беглеца. Так что проверить его утверждение Бизону непросто. А условия, которыми будет обставлен договор, распланированы заранее. Они подобраны так, чтобы игра могла легко наблюдать за их соблюдением. Да, отыскать способы обойти запреты – задача решаемая. Но зачем это надо, если наемники на такой работе могут вести себя честно и при этом получать столько, сколько им и не снилось? Только репутацию подмочит, ничего на этом не выгодов. Нет смысла связываться с обманом. Плюс общепризнанная репутация лесного бизона, как человека слова тоже чего-то стоит. А еще Дарк своим предложением возвращает его в те времена, когда здоровяк мечтал собрать с открытия все сливки для себя и своего клана. Тогда у Бизона ничего не получилось, но сейчас ему выпал второй шанс. Променяет его на деньги, которые и без предательства заказчика сможет заработать? Но зачем ему это? Ведь в таком случае он получит только прибавку к банковскому счету. А соблюдая условия помимо нее, ему светит морально удовлетворение. Он ведь признанный первопроходец. Ему очень интересна тема, предложенная Дарком. Да и предавать это вредит репутации, которая наверняка тоже дорожит. Какой же он человек, слову, после такого? Хотя, как не просчитывая мотивацию Бизона, риск, конечно, остается. Все предусмотреть в таком вопросе невозможно. Ведь дальнейшее теперь зависит не только от действий Дарка, а чужая душа, как известно, потемки.